«М». Когда «М» была мостом, то она многими годами возвышалась над рекой и надо всем народом. Так что весь народ над рекой по мосту ходил туда и обратно. Мамы с папами, мальчики с девочками, мудрецы, мыши, медведи, мотыльки. И у моста были такие обожурные украшения, милые, как две башни, одна и другая. Они назывались «милоны». Нет, «пилоны». И про них все говорили «Ах, как красиво!» И они нравились. Но только потом произошло так, что река начала мелеть и мелела сто лет. А через сто лет совсем внезапно высохла, и над ней стало никому не надо ходить, потому что ее уже не было. И пришло такое время, когда весь народ не понимал, для чего там мост, если нету реки. И говорил, мм, странно, что здесь у нас мост». И мост решили отменить или поломать так как глупо, что он не над рекой, а сам по себе. Но все равно многим было жалко моста, тем более с такими пилонами. Тут как раз собрались все, кто мог, и стали плакать большими слезами. Но один мудрец, который раньше над рекой ходил, остановил плач и велел, чтоб никто не плакал, потому что, говорит, ничего в мире ломать никогда не нужно, и все должно быть всегда так, как сейчас, но только развиваться вперед. Вот и давайте мы скорее развивать мост вперед. И они стали развивать мост вперед и развили его до буквы М. Для этого только и надо было, что сжать пилоны по сторонам, чтобы они не расползались. Ну и стала буква М. И все опять засмеялись.